Она отступила на два шага, бросив на Стилгора испуганный взгляд. «У него колдовской голос!» — сипла, пробормотала она. «Стилгор!» — сказал Пауль. «Я в неоплатном долгу перед отцом Чане. Если я могу что-то, это решит совет», — ответил Стилгор. «Ты сможешь сказать ему об этом». Он кивнул, давая понять, что все свободны, и вышел сам. За ним последовали остальные. Пауль взял Хару за руку, рука у нее была холодная и дрожала. «Я не обижу тебя, Хара», — мягко сказал он. «Ну, покажи мне свой дом». Он говорил теперь с успокаивающими нотками в голосе. «Ты ведь не выгонишь меня через год?» — спросила она. «Я ведь и сама знаю, что уже не так молода, как когда-то». «Пока я жив, у тебя всегда будет место рядом со мной», — ответил он, выпуская ее руку. «Так где наше жилище?» Она повернулась и повела его по коридору. Дойдя до перекрестка с широким, освещенным подвешенными через равные промежутки желтыми шарами ламп, они свернули направо. Пол был гладким, чисто выметенным. Пауль поравнялся с ней, взглянул на орлиный профиль. — Так ты не испытываешь ко мне ненависти, Хара? — спросил он. — Почему я должна ненавидеть тебя? — Она кивнула каким-то детям, глазевшим на них из бокового прохода. Пол там был выше, чем в том коридоре, по которому шли они с Харой. За спинами детей маячили сквозь полупрозрачные занавески фигуры взрослых. «Ну, я победил Джамиса». Стилгер сказал, что обряд соблюден, и ты друг Джамиса. Она искоса посмотрела на Пауля. Стилгер сказал еще, что ты отдал влагу мертвому. Это правда? — Да. Это больше, чем сделаю, чем могу сделать я. — Разве ты не оплачешь его? — Оплачу, когда придет время плача. Они миновали арку. За ней Пауль увидел ярко освещенное помещение. Мужчин и женщин, работающих у каких-то машин, установленных на станинах амортизаторах. Казалось, они очень торопятся. — Что они делают? — спросил Пауль. Она глянула через плечо на арку. «Это пластиковое производство. Они спешат закончить норму перед тем, как мы уйдем. Для посадок нам нужно много влагосборников». «Уйдем?» «Ну да. Пока эти убийцы не перестанут преследовать нас. Или пока наша земля не будет очищена от них». Пауль споткнулся. «Этот миг. Он вспомнил вдруг какой-то фрагмент». Картинка из его пророческих видений Но она была какой-то Не такой, смещенной Как предмонтажная склейка фильма Кусочки пророческой памяти Не вполне совпадали с реальностью Сардуукары охотятся за нами Сказал он Они немногое найдут Разве что один-два покинутых Сиетча Ответила она И еще, еще они найдут в песках Свою смерть Многие из них А это место они найдут? Найдут, наверное А мы тратим время на... Он мотнул головой в сторону оставшегося уже далеко позади цеха На производство влагосборников? Посадки ведь не прекращаются Кстати, что такое влагосборник? Она потрясенно посмотрела на него Вас что, ничему не учат? Там, откуда ты пришел? О влагосборниках, во всяком случае, не учат «Хай!» – изумленно воскликнула она, сумев вложить в короткое междометие целую фразу «Ладно, все-таки, что это такое? А как, по-твоему, могут существовать все кусты и травы в этом эрге, когда мы уходим отсюда?» Каждое растение с особым бережением высажено в лунку, заполненную гладкими кусочками хромопласта яйцевидной формы На свету они белеют. Если взглянуть с высоты, можно увидеть, как они блестят. Белый цвет отражает. Но когда проотец солнце покидает небосклон, влагосборники в темноте вновь становятся прозрачными и очень быстро остывают. Тогда на поверхности конденсируется влага из воздуха. Эта влага стекает на дно лунки, поддерживая жизнь растения. Влагозборники... Пробормотал он, пораженный Красивой простотой решения «В подобающее время я оплачу Джамиса» Сказала она, как будто этот вопрос Не давал ей покоя Он был хорошим человеком Хоть и скорым на гнев Хорошим добытчиком А с детьми просто чудо И не делал различия между сыном Джоффа Моим первенцем и своим собственным Они для него были равны Она искательно посмотрела на Пауля. «А ты?» «А для тебя, Усул?» «Перед нами такая проблема не стоит». но если... Хара!» Он сказал это так резко, что она отпрянула. «Они миновали еще один ярко освещенный зал. А тут что делают?» «Чинят ткацкое оборудование. Но сегодня ночью оно должно быть уже демонтировано». Хара махнула рукой на уходящий влево тоннель. «А там подальше производство пищи и ремонт десяти комбов. Взглянув на Пауля, она добавила, «Твой-то комп на вид еще новый, но если надо что-то починить, так я сумею неплохо справиться, я время от времени работаю в цеху». Теперь на навстречу им попадались люди, а дверные проемы слева и справа встречались все чаще. Прошла целая вереница мужчин и женщин, нагруженных тяжело булькающими тюками, от которых исходил сильный запах пряности. «Нашей воды они не получат, — сказала Хара, — и пряности мне достанется, уж будь уверен. Пауль смотрел на проемы в стенах тоннеля, замечая ковры на высоких порогах, комнаты, драпированные яркими тканями, горы подушек на полу. При их приближении сидевшие там замолкали и провожали их откровенно любопытными взглядами». Все удивляются, как ты победил Джамиса, — пояснила Хара. Думаю, когда мы переселимся в Новый Сиеч, тебе придется еще доказывать свою силу. Я не люблю убивать, — ответил он. стилгар так и сказал, — пробормотала она, однако в ее голосе звучало недоверие. Впереди послышался новый звук. Хор пронзительных тонких голосов нараспев повторял что-то. Они подошли к новому проходу, гораздо более широкому, чем все предыдущие. Пауль замедлил шаг, заглянул внутрь. Там на устилавших пол, бордовых коврах сидели, скрестив ноги дети. Комната была полна ими. У доски, висевшей на дальней стене, стояла женщина, закутанная в желтую тогу с указкой проектором в руке. Доска была испещрена рисунками, кругами, углами, треугольниками и кривыми, волнистыми линиями и квадратами, дугами, рассеченными параллельными линиями. Женщина указывала то на один, то на другой рисунок так быстро, как только могла переводить лучу каски а дети хором называли условные знаки, стараясь поспеть за движением руки. Пауль прислушивался на ходу. «Дерево!» — звучали детские голоса. Дерево, трава, дюна, ветер, гора, холм, огонь, молния, скала, скалы, пыль, песок, жара, укрытие, жара, полный, зима, холод, пустой, эрозия, лето, пещера, день, напряжение, луна, ночь, капрок песчаный прилив, склон, посадки, связующее вещество. — И в такое время у вас учатся? — удивился Пауль. Лицо ее омрачилось, в голосе послышалось горечь. Лиэт говорил, что в обучении нельзя терять ни минуты. Лиет умер, но мы не можем забывать его и его наставлений, ибо таков путь чакапсы. Она подошла к проему в левой стене коридора, раздвинула полупрозрачные оранжевые шторы и отошла в сторону, пропуская Пауля. Твой я Яли ждет тебя, у сул. Пауль стоял, не решаясь переступить порог. Он вдруг ощутил, что не хочет оставаться один на один с этой женщиной. Он чувствовал, что теперь его окружает чужая жизнь, и войти в нее можно, лишь приняв ее идеи и ценности как данность. Этот фриманский мир хотел поймать его, уловить в сети своих путей. И в этих сетях, на этих путях его ждал, он знал это, безумный джихад, война за веру, война, которой надо было избежать любой ценой. «Это твой яли. — повторила Хара. — Чего же ты ждешь? Пауль кивнул и шагнул вперед. Отвел в сторону с противоположного от Хары края штору, почувствовав, что в ткань вплетены металлические волокна. Они вошли в короткий коридор, а затем оказались в большой метров шесть на шесть квадратной комнате. Полы устелены толстыми синими коврами, синие и зеленым драпировки закрывают камень стен — а под затянутым желтой тканью потолком покачиваются отрегулированные на мягкий желтый свет плавающие лампы. Все вместе создавало подобие древнего шатра. Хара встала перед ним, под боченья с левой рукой, и изучала его лицо. «Дети сейчас у подруги», — сказала она, — «они придут позже». Пауль чувствовал себя неловко, и, чтобы скрыть смущение, огляделся вокруг. Тонкие занавеси справа прикрывали вход в другую комнату побольше, со сложенными вдоль стен горами подушек. Из воздуховода тянуло легким ветерком, сама вентиляционная решетка была хитроумно замаскирована узором драпировок. «Хочешь, чтобы я помогла тебе снять десятиком?» — спросила Хара. «Нет, спасибо». «Может, принести поесть?» да. «В соседней комнате дверь в туалет-регенератор», — показала она. «Удобно пользоваться им, когда не носишь десятикомп». «Ты говорила, что мы должны будем покинуть Си-Эч», вспомнил Пауль. «Разве не надо собирать вещи и всякое такое?» «Успеем, когда придет время», — спокойно ответила она. «Пока что эти мясники еще не добрались до нашей зоны». Она опять нерешительно посмотрела ему в лицо. «В чем дело?» — строго спросил он. «Твои глаза — не глаза ибада», — проговорила Хара. «Это так странно и необычно. И притом их и непривлекательными не назовешь». «Принеси поесть», — буркнул он. Я проголодался. Она улыбнулась ему понимающей женской улыбкой, от которой Паулю стало немного не по себе. «Я твоя служанка». — сказала она, — грациозно повернулась и поднырнула под плотные занавеси, за которыми открылся на миг еще один узкий проход. Потом занавеси опять упали. Пауль, сердясь на себя, откинул тонкую занавеску и прошел направо, в большую комнату. Мгновение он стоял в нерешительности. Он думал, где Чани, Чани, потерявшая отца. — Это у нас общее, — подумал он. Со стороны улицы, внешнего коридора, раздался протяжный крик, приглушенный занавесями Потом крик повторился, теперь кричавший отошел дальше. И опять. Наконец Пауль понял, что это просто выкликают время. Действительно, он же не видал здесь часов. Тут он почувствовал слабый запах горящих веток криозотового кустарника, пробивавшийся сквозь вездесущую вонь сиеча. Пауль осознал, что уже немного привык к этому насилию над своим обонянием. Он вновь подумал о матери, о том, как войдет она в изменяющуюся, путающуюся картину будущего и какое место отведено там для его нерожденной еще сестры. Изменчивые струи времени плясали вокруг. Пауль резко потряс головой, и постарался сосредоточиться на признаках, говоривших о глубине и силе, принимающей его фримонской культуры. Культуры, не лишенной некоторых странностей. Но в пещерах в этой комнате было нечто, расходившееся с его пророческими видениями, куда сильнее, чем все, с чем он сталкивался уже на этой планете. Здесь, например, не было ядоискателя, И в пещерном укрытии он тоже не заметил никаких признаков его применения. И тем не менее он чуял запахи ядов в сложном коктейле здешней вони, сильных ядов и широко распространенных. Прошуршали занавеси. Пауль подумал, что это вернулось с едой Хара и обернулся. Но в дверном проеме с откинутой драпировкой стояло не Хара, а двое мальчишек, наверное, девяти и десяти лет, жадно разглядывавшие его. У каждого висел на поясе маленький Крис в форме кинжала, мальчики держали руки на рукоятях своих ножей. И Пауль вспомнил, что о Фрименах рассказывают, что их дети сражаются так же яростно, как и взрослые.